Глава 79. «А она умеет говорить? Она может рассказать нам об этом поподробнее?» Озвучил общий вопрос Ян, разглядывающий необычную зверушку с внимательностью ученого, открывающего новый биологический вид. «Она попискивает что-то иногда, но даже со встроенным в мою голову переводчиком я ее не понимаю», призналась Ника. «Единственное, что я расслышала, — ее имя». «Хорошо, что это существо такое молчаливое. Закрытый рот помогает сохранить зубы», — извительно отпустил комментарии Хантер. «Послушай, Хантер, мы все были свидетелями того, что ты обладаешь огромным даром. Твои силы выше, чем у всех нас вместе взятых. Но неужели ты боишься какой-то парочки домовых?» Попытался успокоить его Архангел. «Я не боюсь парочки домовых». На эмоции Хантер заметался взад-вперёд по комнате. «Я боюсь целого стада этих чудовищ. Начнётся нашествие. Это будет хуже, чем гиена огненная. Чем язва сибирская. Посмотрите на них!» Махнул он рукой на пирлы и амантис. «Они же размножаться начнут. Они уже снюхались». Слово «снюхались» было подобрано абсолютно точно — поскольку новоиспечённая влюблённая парочка уже нежно тёрлась носами. «А с какой скоростью они размножаются?» — на всякий случай решила уточнить Мария. Поняв двусмысленность этого вопроса, она быстро поправилась. «То есть, каков срок вынашивания беременности? И сколько детёнышей может появиться за раз?» «Лучше вам этого не знать», — сделал страшные глаза Хантер. «А ты можешь отослать её обратно?» — спросил Алекс. «Если б мог, уже отправил бы». Чуть не взвыл от огорчения старейшина. «Постойте-ка», — внезапно остановил его Ян. «До меня только сейчас дошла одна мысль. Как-то давно Борф рассказывала мне, что существуют запретные народные тела в нашем мире, установленные советниками Высшего Межгалактического Совета». Сам Борф находился на земле по специальному разрешению этого совета. «У Ордена не будет проблем из-за нелегального нахождения здесь этой особи и ее потомства». Добавил он озадаченно, видя, с каким обожанием Амантис прижимается к перлу «Нас же могут в порошок стереть за это». «Проблемы будут нереальные», — по слогам произнес Хантер, с таким трагизмом, с каким пророчит апокалипсис. «Нет, Хантер, ты слишком драматизируешь», — возразила ему Ника. «Ведь шер сам является советником», — вспомнила она. «И если он лично отправил нам этот подарочек, значит, все будет в порядке?» «Как бы я ни злилась на этого пушистого паршивца, почему-то до сих пор ему доверяю. Я уверена, что у Ордена не будет неприятностей с Комитетом по надзору за деятельностью в иных мирах», — успокоила она коллег. «Блин», — хлопнула она себя рукой по лбу, — «я даже забыла, зачем я здесь. Ну, ты узнал, наконец, что за опыты надо мной ставили? Эйшер тебе что-нибудь сказал? Ты можешь связаться с ним еще раз, чтобы я поговорила с ним по душам?» «Далеко они теперь, не получится у меня», — уже более спокойно покачал головой Хантер. «Я и сам бы ему с большим удовольствием таких трехэтажных нагнул». Снова начал закипать старейшина, но вовремя остановился. Сделав глубокий шумный вдох-выдох для окончательного успокоения, он мягко взял Нику за руку. «В общем, ничего особо страшного», — обнадежил ее инопланетянин, пристально заглядывая девушке в глаза. фертинги просто модифицировали, изменили твою генетическую структуру. На тебе это никак не отразится». «Разве что болеть будешь меньше. А вот твои дети...» Загадочно замолчал он, наслаждаясь драматизмом момента. «Что мои дети?» Не выдержав, скричала девушка. «Хантер, ты смерти моей хочешь? Говори быстрее!» замолилась она. «Они будут особенными», — торжественно провозгласила старейшина. «Да нет же, глупенькая, сейчас ты не беременна». — прижвал он хаотичные мысли Ники. «Я имею в виду, что когда у тебя появятся дети, неважно, когда и от кого, они будут умнее, сильнее и выносливее, чем обычные люди. А уж об их паранормальных способностях я вообще молчу. Они будут похожи на лягушек?» В ужасе передернула плечами Ника, представив самое страшное. «Учитывая, что они унаследуют твою внешность, «Ты слишком самокритична», — хихикнул инопланетянин. Эйшер просил передать тебе огромный привет и сказать, что он жутко сожалеет, что утаил от тебя правду. В своё оправдание он сказал, что эти опыты не имеют никакого значения. У совершенной женщины и дети будут самим совершенством. Тем более что изменить произведённую в тебе генетическую модификацию он не в силах. Ещё он сказал какую-то странную фразу, что повесил на стену в своей каюте сломанные вилы. И, глядя на них, часто вздыхает. «У него там что, крыша поехала?» Озабоченно поинтересовался он у Ники. «Испорченные вилы на стену вешает. Монстров всяких мне телепортирует». «Нет, крыша у него в порядке», — задумчиво возразила Ника, всё ещё пребывающая в шоке от услышанного. «Про вилы потом расскажу», — уклонилась она от объяснений. Медленно подойдя к окну, она оторвала от стекла кусок большого засохшего растения, прицепленного хантером вместо жалюзи, и распахнула Настежь большую форточку. Девушке хотелось, чтобы свежий воздух помог ей выйти из состояния прострации, в котором она пребывала. «Это ветер перемен», — Торжественно изрёк Хантер, задумчиво глядя на развивающиеся на ветру волосы Ники. «Каких перемен?» Чуть ли не в один голос воскликнули Алекс и Ника. «Разных!» — вздохнул старейшина. «Время покажет. Иногда будущее бывает сокрыто даже от тех, кто его делает». Конец. Читала Наталья Фролова.